парламентом поденщиков, как его называли тогда в известных кругах, то для этого нужно, чтобы на его стороне было формальное право. Иначе его предприятие будет покоиться на непрочной основе, и вся монархия окажется под угрозой не только со стороны внутренних движений, но и извне. Берлинское собрание, прусское национальное собрание, открывшееся в Берлине 22 мая 1848 года и распущенное 5 декабря того же года.